На следующее утро Осима появился в библиотеке пораньше. До его прихода я пропылесосил пол на первом и втором этажах, вытер влажной тряпкой столы и стулья, открыл и протер окна, вымыл туалет, выбросил мусор из корзин, поменял воду в вазах с цветами. Зажег свет, включил компьютер с электронным каталогом. Осталось только открыть ворота. Осима проверил мою работу и удовлетворенно кивнул. — Ты шустрый парень! И память у тебя что надо! Вскипятив воду, я приготовил ему кофе. О себе, как и в прошлый раз, заварил Эрл Грей. За окном начался дождь, настоящий ливень. Откуда-то издалека доносились раскаты грома. До полудня было еще далеко, но все вокруг потемнело, как вечером. «Осима-сан, я хотел вас спросить, о чем? Нельзя ли где-нибудь достать ноты к кафке на пляже?» Осима немного подумал и сказал, «Надо в интернете пошарить, поискать ноты на издательство». «Если в каталоге есть, наверное, можно заплатить что-то и скачать. Поищем». «Спасибо». Осима присел на край стойки, опустил в чашку крошечный кусочек сахара, осторожно помешал ложкой. «Ну что, понравилась песня?» «Очень. Мне тоже нравится. Красивая вещь. Редкая. Незатейливая, но со смыслом. Сразу видишь, какой человек ее сочинил». — Ну, хотя стихи такие очень символические, вставил я, стихи и символизм разделить нельзя. Так с древних пор повелось. Это как пираты и ром. — Вы думаете, с а й к и с а н понимала, что эти слова значат какой в них смысл? — Осиму поднял голову, прислушиваясь к... к отдалённым раскатам грома и прикидывая, где грохочет. Взглянул на меня и покачал головой. Дело не только в этом. Символизм и смысл — вещи разные. Она все эти пространственные условности, смысл, логику, опустила и как-то смогла подобрать нужные, правильные слова. Поймала их во сне, как осторожно ловят за крылышки порхающую бабочку — Люди с художественным талантом без лишнего многословия обходятся. То есть, могло быть так, что с а й к и с а н отыскал эти слова в каком-то другом пространстве? Во сне, например? Ну, когда стихи классные, так, в общем-то, и получается. Если в словах нет предвидения, если они не прокладывают тоннель от автора к читателю, значит, стихи свою функцию не выполнили. Но ведь... «Полно стихов, которых это вроде бы есть, а на самом деле нет. Подделок», — сказал я. «Это правда. Подстроиться нетрудно, б ы л о бы сноровка. А если еще словечки вставлять, позаковыристи, с и м в о л и с т с к и вот тебе, пожалуйста, и стихи?» «Но в кафке на пляже есть что-то очень искреннее. Я тоже так считаю. В словах песни нет ничего наносного». Правда, стихи уже слились с мелодией в неразрывное целое, и я не могу точно судить, насколько у них самих по себе велика сила словесного убеждения в чистом виде, — проговорил Осима и слегка покачал головой. Но, как бы то ни было, у Саеки Сан от природы богатый талант, и музыку она чувствует. И еще у нее оказалась практическая сметка. Ведь сумела воспользоваться выпавшим шансом. Ее способности должны были раскрыться еще больше, если бы не тот трагический случай, после которого она выпала из жизни. Как жаль, что все так вышло. «Э, — И куда же делся ее талант? — спросил я. Осима посмотрел на меня. — Ты хочешь сказать, куда делся талант с а й к и с а н после того, как погиб ее парень? Я кивнул. — Ну, если талант — это своего рода — Природная энергия! Она же должна искать какой-то выход! — Не знаю, — ответил Осима. — Я представить не могу, куда может деться талант. Бывает, просто исчезает и все, или уходит, как грунтовые воды, глубоко под землю и перетекает там куда-то. — А может, Саеки-сан решила с музыки на что-то другое переключиться? — Другое? — с интересом спросил Осима, сдвинув брови. — На что же, например? — Я не нашел, что ответить. Не знаю. Мне просто так показалось. Ну, к примеру, э -э, на что-нибудь невещественное, не имеющее формы. Ха, как понимать, не имеющие формы. Ну, на что-то такое, чего другие не видят. Такое, к чему она стремилась только для себя. Ну, так сказать, внутренняя работа. Осима поднял руку, чтобы откинуть назад свалившуюся на лоб челку. как р а с ч е с к и провел тонкими пальцами по волосам. Интересно. Может, и вправду, покинув этот город, уехав куда-то, мы не знаем, куда, Саеки-сан, как ты говоришь, направила свой талант, свои способности на нечто, не имеющее формы. Может, и так. Но она исчезла на целых 25 лет, и мы не узнаем, что и где она делала, если у нее самой об этом не спросим. Я набрался духу. А можно совсем дурацкий вопрос? Совсем дурацкий? Я покраснел. Нелепый. Ну давай, спрашивай. Хоть нелепый, хоть дурацкий, без разницы. Осима-сан. Ой, что б ы я такое кому-то сказал? Сам себе не верю. Осима чуть наклонил голову. Как вы думаете? А может быть так, что... Саэки-сан — моя мать. Осима молчал. Опершись на стойку, он какое-то время подыскивал слова для ответа, а я слушал, как тикают часы. — Давай-ка вкратце обобщим, что ты хочешь сказать, — начал он. — Вот что получается. В 20 лет... с а й к и с а н в отчаянии уехала из Токомацу. Тихо где-то поселилась. Случайно познакомилась с твоим отцом к у и т и Тамурой. Вышла за него замуж. Благополучно произвела тебя на свет. Потом через четыре года по каким-то причинам тебя бросила и ушла из дому. Затем загадочный пробел. И через какое-то время она вернулась в родные места на с и к о к у Так? Да. Я... не взял бы на себя смелость сказать, что этого быть не может. То есть оснований отрицать сейчас твою гипотезу нет. Что за жизнь у нее была все это время, для нас загадка. Говорят, она жила в Токио. Лет ей примерно столько же, сколько твоему отцу. Но в т а к а м а т с у она вернулась одна. Впрочем, дочка ее вполне может жить где-нибудь в другом месте, сама по себе. А сколько сейчас твоей сестре? 21 Как мне?» — сказал Осима. «Но я все-таки не твоя сестра. У меня свои родители есть и брат. У нас кровная связь, и я им многим обязан». Он скрестил руки на груди и посмотрел на меня. «Но я вот о чем тебя хотел спросить. Ты вообще свое происхождение по документам проверял? Ведь сразу определить можно, как зовут твою мать, сколько ей лет». Ну, «Конечно, проверял». «И что? Как ее зовут?» — Никак. Там нет ее имени, — сказал я. — Нет имени? — удивился Осима. — Такого быть не может. — Нет, честное слово, не знаю, как это получилось, но по этим бумажкам получается, что матери у меня нет. И сестры тоже. Вписаны только отец и я, так что по закону я незаконно рожденный. Внебрачное дитя, короче говоря. — Но ведь мать и сестра точно у тебя были? — я кивнул. — До четырех лет. и мать, и сестра, и мы все жили вместе, вчетвером. Я четко помню. Это не выдумка, не игра воображения. А как мне 4 исполнилось, двоих не стало. Ушли.